К полудню следующего дня починили струк, затопленные у причала перед замком. С такими судёнышками обращаться умели многие, так что он сразу стал флагманом нашего рыболовного флота, к тому моменту насчитывающего уже четыре лодки. Они по всему берегу отыскались. Видимо, солдаты пустили их в свободное плавание, а ветер и волны принесли назад. «Сегодня я не стал устраивать разведывательных рейдов. Людей отвлекать от работы неразумно». «Помогать строителям тоже не стал. Негоже руководствовал за молоток братца. Я не Пётр Первый и здесь не Россия. Люди не поймут. Да и чем я им помочь могу? Булатковать? Ага. Сейчас всё брошу и начну ковать. Давно пора по сюжету». «Бездельничать тоже не стал. Начал проверять свою полубезумную теорию по поводу управляемого ускорения, свойственного носителям чёрных сердец. Для начала мне потребовались часы или другой способ измерения времени». «Как всё просто сказано. Потребовались часы». «Будь дело на земле, никаких проблем. Нет наручных, так мобильники сейчас разве что домашние животные не таскают, да и то имеются исключения. Посмотрел на дисплей, и видно часы, минуты, секунды. Здесь часов не было. Вообще не было. Ни электронных, ни механических, ни будильников простых, ни даже башенных, огромных. Мобильников не было тоже. Сутки здесь делили на день и ночь, и каждое время суток ещё на четыре части. Так в разговоре и заявляя, до полудня четверть осталось». Делали это, разумеется, на глазок, и погрешность определения была высока, что, впрочем, из-за неспешности местного темпа жизни никого не беспокоило. Возможно, где-то существовали песочные часы, клепсидры или иные доисторические устройства. Но только я их не встречал. Даже Конфидус, самый образованный здесь человек, не смог понять, чего я от него добиваюсь. И в итоге предложил мне воткнуть палку в землю и следить за тенью. Увы, солнечные часы меня не устраивали». «Для моего эксперимента точность должна быть не ниже считанных секунд, а с ними её не достичь». Поэтому пришлось напрягать мозг, пытаясь что-нибудь изобрести на коленке. Выход нашёлся быстро, и остановился на всё той же старой доброй клепсидре, известной, если не ошибаюсь, ещё со времён древнего мира, Устройство её было простым до безобразия – сосуд, заполненный водой, с отверстием в нижней части. Вода, естественно, через отверстие вытекала, и те, кто использовал это приспособление для определения промежутков времени, просто следили за уровнями, фиксируя начальный и конечный. С помощью всё того же собственного мозга я догадался, что мне потребуется сосуд как можно меньшего диаметра для повышения точности измерений. Большой не устраивал, ведь к нему для повышения все той же точности и отверстия придется большим делать, а это увеличит расход воды. Не хотелось слишком часто бегать с ведром. Искомый сосуд обнаружился в куче хлама, куда стаскивались предметы не особо ценные. Но, по мнению тех, кто их обнаружил, имеющий шанс пригодиться в хозяйстве. Кстати, интересное дело. Сюзерену работать наравне с мужиками дозволено лишь в критических ситуациях, например, при заделке бреша в крепостной стене перед штурмом родного замка. А вот на свалке копаться, пожалуйста, никто не поразится, завидев, как я перебираю хлам. Зачем в Майроке использовались керамические трубы, я понятия не имел, и в данный момент не горел желанием устраивать расспросы. Не исключено, что это всем известно, и я выкажу свою полную некомпетентность, серьёзно подпортив биографию. Труба была надколота с одной стороны, но меня это устраивало. Подобрав кучу металлических предметов слегка погнутую оловянную чашу подходящего диаметра, я приступил к сборке своего варианта клипсидры. Заткнул повреждённый конец трубы древесной пробкой. Замазал края смолой. Теперь герметичность соблюдена. Затем пришлось обращаться к кузнецу. Град, возможно, удивился странной просьбе, но без вопросов просверлил в основании отверстия малого диаметра. Дальше я залил в чашу немного воска, и прежде чем он застыл, укрепил на нём вертикально стебель тростника, предварительно разрисовав его чернилами разных цветов. Их развёл тук из запасов сэра и епископа. В итоге получилась какая-то худосочная пародия на милицейский жезл. Тонкая, длинная и пёстрая, как радуга. Поставил трубу вертикально, залил водой почти доверху, осторожно опустил чашу. Та закачалась, но уплывать ей было некуда. Со всех сторон керамическая преграда – Выдернул пробку. Из отверстия брызнула струйка. Уровень начал понижаться, чаша, естественно, пошла вниз, и стебель тростника вместе с ней. Глядя, с какой скоростью исчезают в недрах трубы полоски разных цветов, я нахмурился. «Недостаточно быстро. Не получится работать с точностью до нескольких секунд». Пришлось возвращаться к Грату для расширения стока. Лишь после этого признал Клипсидру пригодной для задумки. Итак, у меня теперь было устройство, с помощью которого я мог определять, с какой скоростью выполняю какие-либо действия. Не секундомер, конечно, и всё относительно, но не на глазок буду ориентироваться. Пришло время эксперимента. Как человек скромный и стеснительный, я не хотел, чтобы на меня любовалось всё население замка, и выбрал самое уединённое место – полоску суши между каналом и западной стеной». «От взглядов пары наблюдателей укрываться будет трудно. Дозорные и днём службу несли. Надеюсь, они всё же будут таращиться на подступы к Мальроку, а не на мои чудачества». Калипсидру установил у берега канала, на плоском выходе дикого камня, выпирающем у края обрыва. Сходил к спуску, набрал в деревянное ведро озёрной воды, вернулся, залил трубу до верхней внутренней отметки, опустил чашу поплавок». Наскоро размялся, восстановил дыхание, выдернул пробку, побежал в сторону поворота канала, вдоль замковой стены. Мчался быстро, но не забывал о безопасности. Один неловкий шаг в сторону, и можно налететь на кол рогатки, повторив печальную судьбу сыра Флориса. Домчавшись до поворота, притормозил, развернулся, бросился назад. Вернувшись к исходной точке, ухватил тростинку, зафиксировав её в застигнутом положении. Затем воткнул пробку на место, долил воды, запомнил, на какой цветовой полоске финишировал. Отдышавшись, повторил забег, а потом ещё раз. В итоге получил некоторый разброс по отметкам, но небольшой. Я прибегал к финишу приблизительно за одно время, плюс-минус секунд 5-6. Пришёл черёд начать эксперименты с разгоном. Присев, попытался вызвать в ногах ту самую теплоту, ускоряющую заживление. Ничего не получилось». Но я не удивился. Подозревал уже, что лишь в критических ситуациях способен это использовать. А сейчас всё прекрасно, и организм вредничает, не желая со мной сотрудничать. Я это пресёк простым способом. Начал вспоминать острую мордочку Цавуса, сырые стены инквизиторского застенка, треск ломаемых костей. Своих костей. Если механизм чёрного сердца действует на подсознательном уровне, то должно сработать. И я оказался прав. Резко потеплело. Причём ощутимо и сразу везде. Организм не чувствовал повреждений и в панике реагировал сразу на всё, что только можно. Отлично. Это как раз то, что мне необходимо. Стараясь не выйти из тёплого состояния, медленно поднялся, вытащил пробку, бросился вперёд. И тут же прекратил забег, к кубарем покатившись по земле. А как не покатиться, если на полном ходу задеваешь ногой основание добротного, наклонённого в сторону вероятного противника кола? Всё внимание я уделял лишь удержанию жара, вот и пострадал. Поднявшись, стряхнул мусор с одежды, исследовал полученные ушибы, признал их незначительными, вернулся к клепсидре, залил её заново. На этот раз был умнее, и жара не растерял, и закол не зацепился, так и бежал, стараясь не напортачить и одновременно не выйти из состояния разгона». Добравшись до финиша, увидел, что от тростинки лишь хвост торчит, вода из клепсидра вытекла полностью. Такого разгромного результата у меня ещё не было. Вместо того, чтобы поставить новый рекорд мира, я пробежал в три раза медленнее, чем безногая черепаха. Но упрямство мне не занимать. Пошёл на новую попытку, потом опять, и уже на следующий вплотную приблизился к стандартным показателям. При этом чувствовал, что резерв остаётся, я действительно двигался быстрее, хотя и не так, как это проделывала Йенна. Но она, возможно, тоже с мелочей начинала, или у перерождённых тело слушается лучше. До вечера ещё полно времени, я вознамерился побить все свои рекорды раза в полтора, но, увы, недолго длилась тренировка. На очередном финише увидел, что мои водяные часы лежат на боку, и донышко у них расколото. Никто их не ломал, я своей глупостью это сделал. Пробка из дерева, закупоривающее днище – вещь эффективная, но не лишённая недостатков. Древесина в воде разбухает, увеличиваясь в объёме. Мощь процесса велика. Каменщики древности с помощью этого явления гранитные блоки отделяли от скалы. Технология простейшая. Бурится отверстие, заливается водой, забивается кол. Я такой умный, аж сам собой восхищаюсь. Но почему-то ум этот просыпается только после того, как на портачу. Возиться с изготовлением новой клепсидры не стал. И без неё теперь понимал, с чем надо работать. Придётся тренироваться в удержании режима жара. Поддерживать его на автоматизме, не задумываясь. Для этого не обязательно устраивать спринтерские забеги. Можно заниматься хоть круглые сутки, незаметно для других. За едой, в седле, на военном совете, перед сном. Научиться делать это, не уходя в нирвану. Надо добиться, чтобы со стороны при этом ничего не замечали. Обычный дан, ничуть не рассеянный и совсем не напряженный. Пока у меня, наверное, вид при этом, как после передозировки Пургена. Возвращаясь в замок, увидел, что по дороге тянется вереница повозок, загруженных досками, плахами, брусом, бревнами и связками толстых жердей. Народ активно разбирал уцелевшие деревенские строения. В башне стучали молотки и топоры, работали пилы. Попахивало здесь теперь не мертвичиной, а тем неповторимым ароматом, что бывает в столярных цехах. Честно сказать, мне не нравилось, что в замке многое сделано из древесины. Боялся повторения пожара, обезобразившего Мальрок. Но поделать с этим ничего не мог. Здешние мастера других технологий не знали, да и я ничего нового не придумал им подсказать». Со стороны каменные средневековые крепости кажутся самыми огнеупорными сооружениями в мире. Но, увы, всё далеко не так. Ничего. Замок пал не из-за недостатков конструкции. Его попросту некому было защищать. У меня воинов на это хватит. Остаётся восстановить всё, как было. Если глаза меня не обманывают, иридиане в этом толк знают. Быстро работают. Будто всю жизнь только этим и занимались. Может, до зимы всё успеют закончить? А что, запросто? Если нас ничто не будет отвлекать и помех не будет, то таким темпом должны успеть. Увы, уже вечером столкнулся с первой попыткой помешать восстановительным работам. Так как быт у нас пока что налажен не был, ели люди по походному, то есть все вместе. Общие котлы, группы едоков вокруг них, приписанные к своим посудинам, дружный стук ложек и хоровое чавканье, собаки и куры, бегающие среди людей в ожидании подачек кошки, державшие в этом вопросе пальму первенства. У меня преимущество в трапезных делах было не так уж много. Кател небольшой, для узкого круга приближённых. Если присутствует мясо, подаются куски лучшие, и винный бочонок можно открывать по желанию, а не ждать со извалиния сюзерена. Так что в этот вечер я поедал всё тот же хит сезона: перловую кашу на топлёном масле и рыбу, поджаренную на прутиках. При этом не забывал тренироваться, то вызывал в себе жар, то отключал его. Увы, при этом продолжал выпадать из реальности, из-за чего пару раз промазал ложкой мимо рта, а один раз сильно прикусил её край. Деревянная, зубов не повредил, но досадно. Никто не заметил моих чудачеств. Сегодняшний аврал затянулся, и к ужину приступили уже в сумерках, сгущающихся на глазах. Аппетит все нагуляли не слабый, так что таращиться на меня было попросту некому. Все сосредоточились на процессе поглощения пищи. Я тоже проголодался зверски, подозреваю, из-за последствий многократных попыток нагрева. В общем, все молча стучали ложками, ни на кого не оглядываясь и не отвлекаясь. Котлы не бездонные, и зевать не стоит, а то уснешь голодным. Когда на стене заорал часовой, я как раз опять выпал из реальности, застыв будто идиот с набитым ртом туманным взглядом и заклинившей челюстью. Жар, конечно, знатный вышел, вот только жевать прекратил. Естественно, на крик я тоже не обратил внимания. И лишь когда вернулся, удивился, вокруг голдят сотни глоток, а слева, через стену, перелетают сгустки пламени. По дуге спускаясь во двор, они разлетаются облаками искр, ударяясь о камни-брусчатки или с резким звуком впиваются в штабеля привезенного леса, оставаясь в них торчать миниатюрными костерками. Конфидус, вскочив, проворно облизал ложку и, пряча ее за голенище, заорал. «Хватайте щиты и к складу бегом! Прикрывайте голову и тушите все, пока пожар не начался! Дошевелитесь же, лентяи!» Обернувшись ко мне, уже тише добавил. «Дан, вы бы скомандовали сбор дружины и латников, а то мало ли, вдруг на штурм пойдут, хотя не понимаю, как со стороны реки штурмовать можно». «Только сейчас до меня дошло, что мой замок нагло обстреливают горящими стрелами. Причем делают это прицельно. Навесным огнем стараются поразить именно штабеля запасенного леса. К счастью, они располагаются возле выхода из туннеля, а мы столпились вокруг центральной башни, и потому нас не доставали». «Тук, ко мне бегом!» «Да здесь я уже! Чего разорались?» Поспешно дожевывая кусок рыбы, невнятно откликнулся горбун. «Помоги с кольчугой и сам доспех на цепи. Драться пойдем». «Да с кем драться?» – удивился Тук. «Это просто в лодке кто-то по реке подошел, прячаясь под берегом обрывистым, и лупит теперь оттуда. Их мало, вон стрелы еле летят, а я плаваю, будто топор без рукояти, и в доспехе вряд ли успехов в таком деле прибавится». По мне, вражеские лучники работали словно пулеметчики, но с Горбуном спорить не стал, ему виднее. Да и вспомнил тех убийц, которые нас тогда на струги перехватили. Их всего четверо было, но за считанные секунды они выпустили в нас несколько десятков стрел, причем метко. В кольчуге и шлеме почувствовал себя гораздо увереннее. Даже если прилетит сверху гостиниц, то не факт, что пройдет через такую защиту. Попугай попытался было расположиться на плече, но я бесцеремонно согнал его, приказав залечь под телегой и не отсвечивать. У птица доспехов не было. «А идея-то неплохая. Сделать ему панцирь от пяток до хохолка и щит прицепить на крыло с дохлой черной кошкой на зеленом гербе». Интересные иной раз в голову мысли приходят, когда бежишь под обстрелом к замковой стене. Краем глаза подметил, что с огнем уже сражаются. Послушались епископа. Прикрываясь от обстрела щитами, ликвидируют очаги возгорания, причем делают это столь спора, что сразу стало понятно – пожар задавлен в зародыше». Нападающие этого видеть не могли и продолжали обстрел. Но судя по хлопкам тетивы с гребня стены, им начали отвечать дозорные и подоспевшая подмога. Надеюсь, они видят, куда бьют. Взобравшись на стену, убедился, что действительно видят. Вниз по реке уходило пятно пылающего факела. Пламя пульсировало от подносимых к нему стрел. В сторону отходили огоньки, чтобы тут же, после хлопка тетивы, уйти в ночное небо по крутой дуге, затем сорваться вниз, закончив путь на замковой территории. Ответная стрельба наших лучников к видимому результату не приводила. Лодка продолжала спускаться вниз по течению, выпуская огненные гостинцы с той же интенсивностью. Я стоял на стене, будто дурак. Луком пользоваться не умею, арбалет забыл в телеге. Да и толку брать, если болтов к нему до сих пор не наделали, а обрезками стрел можно разве что на слонов охотиться, если подбираться к ним шагов на пять. Вот и застыл, наблюдая за удаляющейся лодкой, размышляя на тему, что бы это значило. Смысл в действиях врагов не видел. Они глупо переводят стрелы, не нанося нам никакого ущерба. Даже мне понятно, что заготовленные лесоматериалы таким способом не уничтожить. Я бы на их месте обстрелял пространство вблизи донжона, накрыв ужинающих людей. Это гораздо эффективнее. С высоты холмов внутренний двор замка прекрасно просматривается. Если они наблюдали за нами, то знают, где у нас что. Тогда почему действуют так странно? Краем глаза углядел разгорающееся сияние за южной стеной. Еще не понимая, что там происходит, подчиняясь интуиции, бросился к лестнице, выкрикивая на ходу. «К южной калитке! Бегом! Кто рядом с ней? Бегом! Там пожар!» Я не ошибся в своих предположениях. И правда пожар. Пока наши вояки занимались перестрелкой, все внимание уделяя лодке на веке, вторая лодка беспрепятственно подошла со стороны озера, высадив десант. Злодеи не стали штурмовать замковую стену. Их, скорее всего, было недостаточно для такого серьезного мероприятия. Взамен они напакостили, подожгли лодки и струк у причала. Весь наш рыболовный флот пылал кострами, и спасать там уже нечего, упущено много времени. Разумеется, часовые на южной стене будут наказаны, и тератозеи в суматохе покинули посты, чтобы переводить свои стрелы на лодку с отвлекающей группой. И командирам достанется, не углядевшим за своими людьми. Но ничего это уже не исправит. Завтра придётся возиться с поиском новых лодок и ремонтом других стругов. Останемся мы, наверное, без ухи и жареной рыбы. Ненадолго, но обидно, ведь припасы надо экономить. Стоя у причала, я, сжав кулаки, смотрел в огонь, не зная, что предпринять. Как говорят в Голливуде, нас поимели. Причём сделали это нагло и чисто. Скорее всего, наши стрелки не смогли никому отомстить. Враг хорошо подготовился к диверсии. Остаётся радоваться, что ущерба серьёзного не нанесли. Уже завтра у нас будет новый флот. Теперь придётся на ночь прятать лодки и струги в канале. Хоть это и неудобно, зато целее будут. Мимо просвистела стрела, с резким стуком вонзилась в кол рогатки. Из мы сгустившиеся над озером, хорошо знакомый дерзкий и насмешливый голос прокричал. «Эй, ты!» «Шут балаганный! Я же говорил тебе не возвращаться! Не послушался? Пеняй на себя! Это только начало!» «И тебе привет, рыжая!» Тихо буркнул я и, развернувшись, направился к калитке. Бой закончился, толком не начавшись, и пусть замок остался за нами, пусть мы, надеюсь, не понесли потерь, но все равно проиграли. Враг сделал то, зачем чем пришел, и остался безнаказанным. А вот насчет последнего надо еще подумать. Я человек добрый, но маниакально злопамятный. Прощать такого не намерен. Самолюбие не выдержит, если придется оставить без последствий такой удар. Я не позволю, чтобы меня щелкали по носу какие-то рыжие девчонки. Тем более не в первый раз. Это уже наглость. Придется превращаться в карателя.